которая некогда и дала название знаменитому монастырю, и вскоре оказаться близ разбивающегося камня небольшого водопадика, дарующего прохладу зной. Но здешние обители очень не любили простые способы достижения чего бы то ни было, тем более, что и сам водопад был непростой, а освященный в продавние времена самим сыном неба, императором Сиауэнем. И вследствие несомненной святости этой воды, в ней запрещалось даже купаться,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 и с тяжелым коромыслом на плечах. И неважно, что все обитатели Шаолиня, включая повара Фена, предаются сейчас рассветной медитации. Если на чем и ловятся лазутчики, так это на самых ничтожных мелочах. И еще на добрых поступках, зло подумал змееныш, в очередной раз подбегая к источнику и еще издалека видя там знакомую детскую фигурку. Вчера...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 Через два-три дня тебя вызовет к себе патриарх. Понял, дубина? Не ожидающий подобного начала змеёныш чуть не уронил коромысла. Будет беседовать с тобой. Мальчишка жевал травинку и говорил, словно даже и не со змеёнышем, а с самим собой. Вопросы задавать станет, так ты не хитри и не умничай, выгонит. Если ударит, закройся, но не до конца, вроде как это спуга. Впрочем, до конца ты и не сможешь. Да ладно, не о том речь. Маленький Архат ненадолго замолчал, а змеёныш оторопело смотрел на своего собеседника. На самом деле он не был столь уж удивлён словами маленького Архата, и не потому, что ожидал что-то либо подобного. Просто змеёныш разучился удивляться ещё тогда, когда нынешнее перерождение мальчишки не то что не началось, а даже да ещё и не было задумано. Но личина Цая почти всегда требовала удивлённо раскрытого рта, И часто-часто моргающих глаз. Так что это стало его второй натурой. Некоторые уже не живые люди могли бы подтвердить. Да, стало. И в свое время производило большое впечатление. Чаю тебе предложит Продолжил после паузы монах ребенок. Ты не моргай, ты ослушай. Чаю, говорю, предложат. Так ты не бери, а взял так не пей, понял? Обвинят в незнании этикета и животной грубости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 Тумба с фигурками и бумажными деньгами. «Точно!» – обрадовался маленький Архат, выплевывая свою травинку змеёнышу под ноги. «Короче, поставишь туда чашку, поклонишься, после повернёшься и поклонишься ещё и патриарху. Потом жди. Выпьет глава Шаолине свой чай. считая всё у тебя в порядке, можешь зваться монахом. Дошло?» «Дошло!» – кивнул змеёныш. «А что же это ты, преподобный...»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 особенно окажись сей юнец в завидной роли спасителя затейшего зубчик разговор о вчерашнем происшествии начни теряла соваться маленького архата и это неизбежно потянет за собой повара фена и самого змеюныша преследующего уродливого монаха с диском под мышкой чего это ощляет у источника когда остальные сидят в медитации под навесом ухмыльнулся маленький архат и лицо его на миг стал совсем глупым но только на миг Так что змеёныш не понял, притворялся его собеседник или на самом деле обладал способностью прыгать от глупости к мудрости, как лягушка от лужи к луже. Вот он дна. Зелёная в пятнах скачет, радуется. Точь в точь серебряная жаба на луне, когда тучи от нас её дворец закрывают. Понятное дело, мальчишка не спеша подошёл к одной из бодеек, Хоромусва давно уже стояла у ног змеёныша, опустил детские ладошки внутрь, где на донце оставалась лужица воды и каким-то безмерно усталым жестом ополоснул лицо. Какой же маленький архат. Я просто маленький нахау А может, меня, человеческого детёныша, их святейшество патриарх всем сердцем возлюбил? Может, великий наставник закона в нём, то бишь, во мне души не чает?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 Только не для тех, о каких ты подумал. Вдруг он сорвался с места и побежал к ступеням, ведущих к монастырской кухне. Остановился на третьей снизу, сощербенной посередине, и негромко бросил. после завтра Фен-урод снова пойдет диск лабиринту применять, в то же время ночью. Ты его не бойся. Он, когда в подземелье идет, ничего вокруг себя не видеть, не слышит. Ты другого бойся. Не договорил, дальше побежал. В ступени через сорок, остановился, поглядел сверху, как змеёныш из источника воду набирает, как пристраивает коромыслы на скольких плечах, как делает первый шаг к лестнице. Жили-были два китайца, пробормотал себе под нос маленький архат. Одного звали Сунь, а другого Высунь. Но змеёныш не слышал этого.